Первые два дня пробили 13 метров, На третий только 5, на четвёртый 3. Каменный уголь был здесь до того плотен, что стало невозможно пробивать больше двух метров в день. На девятый день все пройденное расстояние равнялось 32 метрам, и вместе с тем по всем расчетам выходило, что впереди оставалось около 20. Для узников начинался двенадцатый день 12 суток без хлеба в ледяных потемках. При мысли об этом ужасе слезы выступали на глазах, и руки с еще большей силой обрушивались на работу. Казалось немыслимым, чтобы люди могли ещё волочить подобные существования. Удалённые истоки стали за последние два дня слабее, и всех охватывала дрожь, что вот-вот они могут совсем прекратиться. Вдова Маени неизменно приходила каждое утро и садилась у входа в шахту.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 На руках она держала обоёкную стелу, и волосы ее развивались по ветру. На ее лице лежала печать пережитой ею трагедии. Филомен, оставшийся в поселке, обезумев, разразилась слезами, но тотчас успокоилась. А мать уже шла обратно в реки Яр той же походкой. Она проводила сына и теперь возвращалась ждать спасения дочери. Прошло еще три дня.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 Буржуа увлекались экскурсиями, и Григоры решили последовать общей моде. Назначили день прогулки. Уговорились, что отправятся в Вуре в собственном экипаже, а госпожа Инбо привезет туда в свои коляске Люси и Жанну. Данилен покажет им свою шахту, а затем они пройдут в реки Яр, где точно узнают от Негреля, на какой стадии находятся спасательные работы и есть ли какая-нибудь надежда на успех.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 Экскурсия должна была закончиться актом благотворительности. После смерти Захарии Григоры прониклись жалостью к трагической судьбе семьи Мая, о которой говорила вся округа. Они не жалели отца, этого разбойника, убийцу солдат, и его пришлось пристрелить как волка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 Ужас заставлял считать преступление бессознательным. Это было преступление идиота. Григоры стояли на коленях и рыдали, надрываясь от отчаяния. Любимая, долгожданная дочь, Даниэль же избалованная, которой затаив дыхание любовались во время сна. По их мнению, она всегда недостаточно хорошо питалась, всегда была недостаточно полной. Жизнь их потеряла всякий смысл.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 Весь поселок пришел в волнение, уже собралась целая толпа. Все равно их могут украсть. К тому же в доме Мае не оставалось больше мужчины, которому башмаки могли бы пригодиться. И она унесла их с собой, они как раз должны быть в пору бутлу. Супруги Нбо, приехав в реки Яр и встретившись там с Негрелем, долго ждали Григоаров. Инженер, поднявшись к ним из шахты, рассказывал подробности о том, как ведутся поиски. Надо полагать, к вечеру доберутся до узников, но, наверное, извлекут только трупы, так как в шахте по-прежнему царит гробовая тишина. Майя, сидевшая позади Негрели, вся побледнела, слушая это. Вдруг прибежала жена левака и рассказала ей о происшествии. Майя только сердито отмахнулась, но все таки пошла за нею. Госпожа Инбоу упала в обморок. Какой ужас! Бедняжка Сесиль!